Я куда-то медленно плыву. Или тону. В этой густой вязкой тени, что меня окружает, невозможно ничего понять. Мимо меня проплывают неясные тени, кажущиеся знакомыми, но давно забытыми. Я тяну к ним руки, боясь и одновременно желая прикоснуться. Жаждая понять, что в этой темноте я не один. Здесь очень холодно. Слышу далекий гул. Это чьи-то голоса или просто плеск волн? Пытаюсь повернуть голову и не могу. Тело словно мне больше не подчиняется. Я кричу. Кричу, буквально выплёвывая, наружу легкие, но звука нет. Ничего нет, только тени, ускользающие от меня тени. Теперь я похож на охотника. Я в засаде. Я жду неосторожную тень, которую смогу поймать за хвост. И мне это, наконец, удается. Никки. Я деликатно стучу в дверь комнаты брата, едва сдерживая радость. Знаю, что сегодня он вернулся из поездки, куда его брали с собой родители. Мне сказали, что я не могу поехать с ними, поэтому со мной осталась няня. Но няня совсем не то же самое, что папа и мама. И Никки. Я так скучаю по нему, хотя никогда я не произношу этого вслух. Мама говорит, что маленькие мужчины не должны жаловаться. А я всегда слушаюсь маму, потому что надеюсь, что однажды она посмотрит на меня так же, как смотрят другие мамы на своих детей. И обнимет. Крепко-крепко. И скажет, что любит. Сегодня я надеюсь на это особенно, потому что сегодня ведь наш с Ники день рождения. Нам исполняется целых шесть лет. Ники, повторяю я, осторожно входя в комнату, так и не дождавшись приглашения, Брат даже не поворачивает ко мне головы. Он занят, распаковывает огромную гору подарков в ярких цветных обертках. Его движения быстрые и резкие, он рвет красивую бумагу, не глядя, без жадного предвкушения. Я тихо сажусь рядом, зная, что мне нельзя трогать вещи брата без разрешения. Молча слежу глазами за ошметками подарочной бумаги, взлетающей в воздух и падающими мертвыми листьями на ковер. Наконец брат поворачивается ко мне. «Зачем ты пришел?» – спрашивает с непонятной злостью. Для тебя тут ничего нет, это все мое. А я это знаю и так. Я уже получил свой подарок, плюшевую обезьянку. Я назвал ее как маму, Олей. Мне хочется представлять, что хотя бы так мама будет со мной рядом. Но Ники совсем не понимает, что главный подарок для меня это то, что они просто приехали. Я просто хотел тебя увидеть, признаюсь негромко. Думал, мы сможем вместе поиграть. Брат тут же вскакивает на ноги, прижимает к себе коробки с подарками и кричит. «Ты не будешь трогать мои игрушки! Уходи!» Я смотрю на него с непониманием. «Ники, но ну я вовсе не хотел!» Алекс раздается рядом голос мамы, и она рывком поднимает меня за руку с пола и тащит прочь из комнаты брата. «Мама, я не хотел!» Начинаю я говорить, но она меня не слушает. Произносит строго. «Алекс, ты же знаешь, что нельзя отвлекать брата!» «Я просто хотел с ним поиграть!» «Ты не должен этого делать!» «Сам знаешь, что отец этого не одобряет!» «Никита старший в семье, и у него совсем другие задачи. Он много учится, чтобы унаследовать папина дело. Я молчу. Слышу все это не в первый раз, но почему-то мне все еще обидно. Но я не плачу. Мама не разрешает мне плакать. Я не хочу огорчать маму». И все же наружу как-то само собой вырывается. «Ты не любишь меня, мамочка». Ее лицо становится хмурым, раздраженным. «Я никогда не видел, чтобы другие мамы так смотрели на своих детей». «Не спрашивай глупости», — говорит она и подталкивает меня в сторону моей комнаты. «Иди к няне, я должна побыть с Никитой». И я иду. Тихо вхожу в спальню, зная, что старая няня задремала в кресле. Прижимаю к себе обезьянку и шепчу. «А у меня сегодня день рождения, Оля». Картинка исчезает, затухает и снова вспыхивает, словно невидимая рука перемотала кинопленку. Я делаю судорожный втох, будто выныриваю на поверхности с пучиной океана, едва меня не заглотившего. И вижу всю ту же картину. Я стою перед комнатой брата, занося кулак над дверью, чтобы постучать. Мне уже 23 года. Прошло столько времени, а ничего не изменилось. Для меня по-прежнему закрыт вход к самому родному человеку. И я не понимаю, почему. Я давно отпустил эту ситуацию с родителями. Я не пытаюсь разобраться, почему практически не существуют для них. Я вычеркнул их из своей жизни так же, как и они меня. Но мне все еще хочется верить, что брат впустит меня в эту вечно закрытую дверь. Ведь сегодня очень важный для меня день. Важный настолько, что я чувствую потребность этим с кем-то поделиться. «Ник!» – стучу я по безучастному дереву. По ту сторону двери вместо ответа раздается только какая-то возня. «Какого черта?» Я знаю, что он дома и не собираюсь снова уходить ни с чем. «Ник!» Стучу громче, и, наконец, через несколько секунд ожидания появляется брат, облаченный лишь в одну простыню, обмотанную вокруг Пётр. «Да что тебе надо?» – набрасывается он на меня раздражённо. Я, впрочем, уже и сам понимаю, что пришел весьма не вовремя, поэтому быстро говорю. «Извини, просто это очень важно, а дома тебя застать довольно трудно». «Да, потому что я, в отличие от тебя, очень занят. Отец доверяет мне семейное дело». «Я не нуждаюсь в лишних напоминаниях о том, что мне рядом с отцом места нет». но Ник, кажется, буквально упивается этим фактом. Но думать об этой ерунде я сейчас не хочу. «Я просто хотел пригласить тебя на ужин. Дело в том, что я женюсь, Ник. Я надеялся познакомить тебя с Ликой». «Вот как?» На лице брата, наконец, проскальзывает интерес. Мне не нравится выражение его лица сейчас, но я не могу объяснить себе, почему. «Что ж, я приду», добавляет Ник с улыбкой, от которой меня буквально передергивает. «Сообщи моей секретарше, где и когда». Он исчезает, громко хлопая за собой дверью, и вместе с этим все вокруг меня гаснет. Остаётся только тупая боль, зарождающаяся где-то в голове и постепенно разбегающаяся по всему телу. Прежде чем я с головой погружаюсь в волны алчущего моей плоти океана, проскакивает странная мысль. Разве после смерти бывает больно? Дедуля ушел выгуливать собаку, и это должно было затянуться минимум на пару часов. Я же сидела на балконе, вертела в руках телефон и думала о том, не позвонить ли Никите и не спросить, сможет ли он приехать, чтобы поговорить. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло не так много времени. За эти дни Ник исправно мне писал и интересовался, как дела. Но мне казалось, что он делает это, скорее потому, что так принято. Я чутко прислушивалась к себе в те моменты, когда понимала, что такими темпами наша семейная жизнь может завершиться, так и не успев толком начаться. И чувствовала, что страха нет. Есть разочарование, обида, что всё вышло именно так, а не иначе, даже какое-то равнодушие, что ли. А вот страха остаться без Никиты не было. Но и оставлять все вот так, как сейчас, было бы самой большой глупостью. Если я и прятала голову в песок до этого времени, надеясь на лучшее, сейчас эта поза была в прошлом. Все же, набрав номер мужа и получив заверение, что он скоро подъедет, я вернулась к себе в комнату и надела джинсы и футболку вместо потрёпанного, но такого любимого домашнего костюма. Еще у меня имелась дилемма, решение которой пока отсутствовало, а именно беременность. Понятное дело, что скрывать я ее смогу лишь в ближайшие 3-4 месяца, а вот дальше придется так или иначе обсуждать с обоими братьями то, от чего у меня до сих пор волосы на затылке вставали дыбом. Их отцовство. И я даже представить не могла, к чему мог привести этот разговор. Вздохнув и отложив эти мысли на потом, я направилась на кухню, чтобы посмотреть, имеется ли в холодильнике еда на тот случай, если Никита будет голоден. Муж приехал через полчаса, и я сразу же поняла по его виду, что-то случилось. Не успела поздороваться с ним, как Ник привлёк меня к себе, сжал руками и, уткнувшись в изгиб шеи, прошептал. «Мне так тебя не хватает». Я почувствовала, как сердце застучало быстрее, но мысленно одернула себя. То, что сотворили оба брата, пусть Никита был и меньше виноват в случившемся, не заслуживало прощения. Пойдем, я хочу многое с тобой обсудить», — проговорила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. высвободилась из рук мужа и направилась на кухню. «Будешь чай? Кофе?» предложила Никите, когда он устроился за столом. Выглядел муж каким-то помятым, что ли, словно не спал пару ночей подряд. Он помотал головой, сделал глубокий вдох и сказал. «Начинай». А у меня все слова куда-то подевались. Потому что одно дело придумывать, что скажу Никите при встрече, и совсем другое — оказаться с ним лицом к лицу на крошечной кухне. «Ты должен понимать одну вещь». Сказала размеренно и неторопливо, судорожно подбирая слова. «Какую?» «В дом твоих родителей я не вернусь. Даже если ты трижды пообещаешь, что Саша там больше не появится». По лицу Ника пробежала тень. Он кивнул и поджал губы. «Закончишь, и я тебе кое-что расскажу», — сказал муж. Я нахмурилась, а у самой внутри все сжалось от неясной тревоги. О чем таком мог рассказать мне Ник? У меня не имелось ни единого предположения на этот счет, но расспрашивать его я не торопилась. Сначала хотела сказать обо всем, что у меня на душе. «И я не знаю, как мы с тобой будем жить дальше, Никита», призналась в том, о чем беспрестанно думала. «После того, что я узнала, после того, как ты меня избегал, я попросту не могу представить, как может сложиться наша дальнейшая совместная жизнь, если это возможно, в принципе. Я очень старалась говорить спокойно, но в конце мой голос все же дрогнул. И уж совсем не того я ожидала, что произошло, стоило мне замолчать». Лицо Ника вдруг искривилось от судороги, которая прошла по нему, искажая черты. Я даже дышать перестала, когда поняла, что муж сейчас расплачется. Он вскочил на ноги, упал передо мной на колени и, уткнувшись лицом в мои ноги, зарыдал. А я сидела, не жива, ни мертва, лишь только испытывала ужасающее желание сорваться с места и сбежать, куда глаза глядят. Он при смерти. Я не знаю, что мне делать. Все сейчас изменилось. Я так виноват, что не настоял на нашем примирении. Но Алекс же такой гордый, ему никто не нужен. И в брате он никогда не нуждался. Я поняла, что не дышу, только когда голова начала кружиться, а перед глазами замелькали разноцветные пятна. Кто при смерти? Что я пропустила, сидя здесь в добровольном заточении? Судя по всему, Ник говорил о Саше. Но при смерти? Что за ерунда? Никит, о чем ты? Выдавила из себя, когда муж с силой сжал мои ноги руками и стал затихать, но головы так и не поднял. Алекс был в баре. На него напали какие-то отморозки. Он в реанимации, в коме. Отец всех на уши поставил, чтобы нас к нему пустили. С ним мама. Врачи не дают прогнозов, но я чувствую, он умрет. Мы, близнецы, умеем чувствовать друг друга. Он умрет, Мира, понимаешь? умрет. Никита, наконец, запрокинул голову и посмотрел на меня. В его глазах стояли слезы, а чувства, написанные во взгляде, были такими искренними, что я поверила ему тотчас. Хотя все это время очень надеялась, что Ник просто пьяный бредит. «Нам нужно ехать к нему», — решительно произнесла я, пытаясь встать из-за стола. Взгляд мужа тут же стал холодным и цепким. «После того, что этот подонок с тобой сделал, после того, что сделал с нами, процедил он таким тоном, что я поежилась. По сути, Никита был прав. Саша сотворил непоправимые вещи, за которые его нельзя было простить. Но он ведь мог действительно умереть. «Был ли рядом с ним сейчас хоть кто-то? Находился ли возле Саши родной человек?» «Да, точно. Ник же сказал, что отец добился того, чтобы их пустили в реанимацию». «Ты же сам сказал, что все изменилось», сказала я тихо, протянув руку и проведя пальцами по щеке мужа. «И именно ты нуждаешься в брате, ведь так?» Выражение лица Ника оставалось таким же злым и холодным. Он смотрел на меня с прищуром, и мне было не по себе. Я смогла выдохнуть с облегчением, лишь когда Никита поднялся с пола и, отряхнув брюки, отошел от меня. Да, ты права. Я нуждаюсь в том, чтобы мы побыли вместе хотя бы перед его смертью. Резко обернувшись ко мне, Ник преодолел разделяющее нас расстояние и, рывком, подняв меня на ноги, вжал в себя. Но еще больше я нуждаюсь в том, чтобы ты была рядом, маленькая. Наверное, сейчас было неправильно повторять то, что я уже сказала мужу, тем более, что Саша находился в больнице, с которой мог и не выйти живым. И почему у меня сердце раз за разом пропускало удары, когда я думала об этом? Я решил. Перевезу тебя в свою квартиру. В нашу с тобой, точнее. Если ты пока не хочешь меня видеть рядом, я пойму. Проговорил Ник, отстраняя меня на вытянутых руках. Глядя на мужа, я пыталась понять, что ощущаю по отношению к нему. Помимо того, что теперь не было и сотой доли того, в чем сгорала до того, как мы с Никитой пошли под венец. Я действительно пока не готова к тому, чтобы мы снова жили вместе. Призналась мужу. Может, и поступала не так, как поступают верные жены, готовые отправиться за супругом хоть на край света? Но у меня не было сил идти наперекор своим желаниям и чувствам. «Хорошо, это без проблем». Никита устало улыбнулся мне, снова притянул к себе и поцеловал в макушку. «Я заеду за тобой завтра, вечером. Соберешь вещи? В квартире все готово, хоть она и пустовата. Ну, понимаешь, там никто не жил». «Понимаю», — кивнула мужу. «Ничего страшного, я наведу там уют». Никита вдруг пристально посмотрел на меня и свел брови на переносице. как будто ему нужно было решить с самим собой, можно ли мне доверить такое простое дело, как ветье семейного гнезда. «Только пока без кардинальностей, хорошо? Ремонтом займемся позже, вдвоём. Или вообще переедем в дом за городом». Наконец, проговорил он. «Там решим». Туманно ответила я. И когда Ник выпустил меня из объятий, испытала странное чувство. Облегчение. «Вот и хорошо. А сейчас я поеду, маленькая, окей?» Спросил он. Впрочем, ответ ему был не особо нужен, потому что Ник уже направился в прихожую. «Ты в больницу?» — уточнила я, мысленно прикидывая, будет ли правильным напроситься поехать с мужем, если он собирался к брату. «Нет, не в больницу. У меня еще море дел. Позвоню завтра». Он обулся, скользнул губами по моей щеке, после чего просто вышел из квартиры. Я же стояла, буквально приклеившись к одному месту, и считала гулкие удары сердца. Когда насчитала целых пятьдесят, отправилась к себе, чтобы быстро переодеться и ехать к Саше. Никогда не любила запаха больничных коридоров. А сейчас, когда шла по одному из них, к ожидающей меня свекрови, этот аромат показался мне таким острым, что от него к горлу подкатила тошнота. Первым делом, сев в такси, я набрала номер Ольги Станиславовны, чтобы разузнать, в какой больнице находится Саша. Оказалось, что свекровь как раз дежурит возле реанимационной палаты. Судя по ее голосу, я поняла, дело действительно плохо. Назвав таксисту адрес, я поджала губы и принялась смотреть в окно. Мысли хаотично метались с одной на другую, но так было даже лучше. Я чувствовала, если начну думать о Саше, представлять, как сегодня увижу его в последний раз, просто разрыдаюсь в машине. А нервничать мне было нельзя. Хотя, как избежать этого состояния, я не представляла. Ольга Станиславовна, тихо позвала я мать Алекса, когда накинула на себя халат и надела бахилы. Свекровь сидела на унылой скамье, обитой дермантином, и смотрела прямо перед собой. И, кажется, даже не поняла, что к ней кто-то обращается. Ольга Станиславовна, Позвала я ее чуть громче, стараясь не осматриваться. Потому что окружающая действительность была настолько убийственной, что у меня сердце заколотилось едва ли не в горле. «О, мирочка наконец встрепенулась свекровь. «Как же я рада, что ты приехала!» Она вскочила на ноги, бросилась меня обнимать, всхлипнула раз, другой. Я поняла, что Ольга Станиславовна изо всех сил сдерживается, чтобы не разрыдаться. «Я не могла не приехать», — заверила Свекровьки кивая на скамью. «Давайте присядем. Расскажите мне, что случилось?» Ник толком ничего не объяснил. Я с усилием нажала на плечи Ольги Станиславовны, понуждая ее устроиться на скамье. Сама расположилась рядом. Взгляд все же метнулся на дверь напротив. Видимо, там за ней и был Саша. Его? Он, в общем, в баре был. В тот вечер, когда ты от нас уехала. На улицу вышел, уже на мотоцикл садился. Я не знаю, полиция ничего толком не говорит. На него напали. Ударили по... по голове. Она расплакалась, но как-то тихо, не на навзрыд. Просто по лицу безостановочно потекли слезы, глядя на которые, я и сама испытала желание пореветь. «А камеры?» — спросила я, мысленно приказав себе не разнюниваться. «Там ничего не видно толком. Наташа с ним твоя в тот момент была. Точнее, она увидела, как Саша падает, а кто его ударил, не рассмотрела. Мое сердце заколотилось быстрее. Значит, я была права. Алекс и Ната прекрасно проводили время вдвоем. И подруга скрывала от меня этот факт, как скрыла и то, что Саша пострадал. Но почему? На этот вопрос ответа у меня не имелось. «Что говорят врачи? Какие прогнозы?» Продолжила я расспросы и сразу почувствовала. Зря. Теперь уже Ольга Станиславовна закрыла лицо ладонями и по ее телу прошла судорога, а следом вторая. «Я не знаю, что буду делать, если Саша умрет, приглушенно проговорила свекровь. «Не знаю. Я так виновата перед ним. Он всегда был на вторых ролях». Ольга Станиславовна отняла руки от лица и посмотрела на меня глазами, в которых плескался целый океан боли. Я сама его ставила на эти вторые роли. А сейчас мне жить не хочется от мысли, что моего мальчика может не стать. Возможно, мне совсем не стоило лезть туда, куда меня не просили, но и не попытаться разобраться во всем я не могла. Тем более, что так или иначе уже стало частью того, во что меня втянули без спросу. «Почему вы так относитесь к Саше? Он же точно такой же ваш ребенок, как и Никита», озвучила я очевидное. Ольга Станиславовна покачала головой, поджала губы и отвела глаза, словно ей было невыносимо стыдно. Это все Виктор. Он, с самого первого дня, как мы познакомились, был одержим идеей построить семейную империю, мечтал о сыне, который станет его преемником. Но ведь он получил то, что желал, да еще и в двойном размере, не без удивления проговорила я. У меня в голове никак не складывались воедино те вещи, которые любому нормальному человеку показались бы не сложнее примера, два плюс два. Нет, нет, Мирочка. Виктор вбил в себе в голову, что Александр лишь помеха, что он будет мешать Никите стать тем, кого видел в нем отец. Для меня это было настолько абсурдно, что я даже не стала пропускать эту новую информацию через себя. Лишь только спросила. Но вы же их мать, Ольга Станиславовна. В ваших силах было подарить обоим сыновьям свою любовь. Ведь если бы Алексу повезло родиться первым, то участь нежеланного ребенка постигла бы уже Никиту. Я верно понимаю? Задала вопрос, который, по сути, был риторическим. Свекровь снова всхлипнула и отвернулась. Нет, этим она совсем не желала отстраниться и показать, что разговор завершён. скорее я видела что ольга станиславовна находится на грани и с каждым произнесенным мною или ею словом эта грань становилась все ближе верно шепнула она но все это лишь моя вина я их мама и когда у тебя будут свои дети ты поймешь насколько чудовищным было то что я сделала и продолжала делать наверное причиной были гормоны потому что я сидела вцепившись пальцами в жесткое сиденье и чувствовала что близка к истерике Но хороши же мы со свекровью будем, если начнем голосить на пару в коридоре реанимации. «Ольга Станиславовна, вы еще сможете исправить все, что сделано, я уверена», прошептала я, и этот звук показался мне громче самого надрывного крика. «Я очень этого хочу, Мирочка, только бы Саша остался жить». Она повернулась ко мне, всмотрелась в черты моего лица с такой жадностью, как будто рассчитывала на то, что я сейчас войду в палату к Алексу и воскрешу его из загробного мира. «Вы давно здесь сидите?» Задала я нейтральный вопрос, старательно переводя тему в другое русло. Все уже было сказано. Прибавлять что-либо к озвученному означало потрошить ту рану, которая не заживет и сама по себе. Поэтому пока беседу стоило завершить. Я не знаю, — выдохнула свекровь. «Идите и выпейте кофе. Здесь есть неплохой автомат. Как выйдете, пройдете к вестибюлю по коридору. Он там. Хорошо?» Ольга Станиславовна смотрела на меня с таким сомнением, словно размышляла о том, нахожусь ли я в здравом уме или уже нет. но все же улыбнулась и кивнула. «Я зайду к Саше. Никто не будет против?» — спросила у свекрови, когда та поднялась на ноги. «Нет. Нет, конечно. Обязательно зайди», сказала она и, взяв сумку, направилась к выходу из реанимационного отделения. Я решилась далеко не сразу. Несколько минут переминалась с ноги на ногу, прислушиваясь к звукам, доносящимся издалека. И пришла к выводу, что здесь было как-то по-особенному тихо. Словно и впрямь место знала о тех, кто стоял на пороге смерти и охраняла их покой. Матовая дверь отъехала в сторону, стоило мне приблизиться к ней, и я, сделав глубокий вдох, прошла внутрь. Меня тут же захлестнуло волной таких эмоций, от которых я забыла, как дышать. Всего здесь было три койки. Саша лежал на крайней справа, остальные две были пусты. Если бы не мониторы, от которых к Алексу тянулись провода, и не забинтованная голова, мне показалось бы, что он просто спит. Грудь вздымалась и опускалась размеренно, дыхание было глубоким. На лице неподвижная маска, но черты словно бы расслаблены. Подойдя к Саше, я скользнула взглядом по его губам, подбородку, шеи. Сердце колотилось как безумное, едва не выпрыгивая из груди. Совсем недавно я стала бы заверять себя, что это следствие идентичности с Никитой. Что, глядя на Алекса, я могу подсознательно представлять на его месте Ника, но сейчас все было иначе. Мое сердце стучало в рваном ритме, потому что я видела именно Сашу. «Саш, я знаю, ты не любишь, когда я тебя так называю, так что вполне можешь мне об этом сказать лично». Господи, что я несу?» Даже смешок изо рта вырвался, короткий и нервный. Сглотнув, я прикоснулась к руке Саши и с облегчением почувствовала, какая она теплая. Сжав пальцами широкую ладонь, я сделала глоток кислорода, приправленный ароматом лекарств, и продолжила. «Мы все тебя ждём. Возвращайся к нам, хорошо?» «Конечно, он меня не слышал, но я говорила ему это прежде всего потому, что это было нужно мне самой. И я тебя жду. Ты же сказал, что нам с тобой нужно поговорить». На мгновение мне показалось, что возле уголка губ на Сашином лице дрогнул мускул. Резко распрямившись, убрала руку, отпуская ладонь Алекса, смотрелась в безмятежные черты в надежде на то, что мне это не привиделось. Но чем больше проходило времени, тем сильнее я убеждалась в том, что мне показалось. «Я тебя жду», — повторила сказанное, после чего развернулась и вышла из палаты. Ждать Ольгу Станиславовну не стала, просто покинула больницу и, вызвав такси, уехала домой. Пожалуй, волнений на сегодняшний день с меня было более чем достаточно.